Глава 3. Заканчивая свой утренний туалет, Лорка надел светлую теплую куртку из мягкой кожистой ткани, похожей на замшу. Легко и непринужденно, как первоклассный танцор, он прошагал в прихожую и возле вешалки гардероба, прочитал рекомендации по верхней одежде, которые выдавались автоматикой в соответствии с погодой. Корректив Он водить не стал. Механическая рука подала ему из открывшейся в стене ниши сначала плащ, затем шляпу, по широким полям которые надлежало стекать возможному дождю. Засветив зеркало, Лорка, скептически щуря свои зеленые кошачьи глаза, вгляделся в свое отражение, повел могучими плечами и усмехнулся. Может быть, ты просто трусишь, командир? спросил он вполголоса у зеркала. Признавайся, тут нет никого постороннего. Он протянул руку, чтобы ущипнуть своего зеркального двойника за нос. Но тот, конечно, тоже протянул свою руку. Лорка прищелкнул пальцами и засмеялся. Шляпа ему определенно не нравилась. Он надевал ее и так. И эдак, и по-всякому было плохо. В конце концов он снял ее, нахлобучил на механическую руку, которая не замедлила переправить ее в нишу, и, обернувшись, спросил, повысив голос. — Альта, ты скоро? — Скоро, — ответил чистый грудной голос. — Я подожду тебя на воздухе. Хорошо. Щелкнув запором, Лорка вышел из дома и остановился на площадке широкого полукруглого крыльца. Мир спал. Неподвижный влажный воздух казался густым, как кисель. Сделай шаг и увязнешь, запутаешься в зыбкой полупрозрачной трясине. Но это лишь казалось. Несмотря на свою влажность, воздух был легким, теплым, как дыхание. Сбежав по ступеням крыльца... Лорка миновал голый кустарник, вышел на шероховатую пружинистую дорожку, очень ловко имитированную под песчаную аллейку, и остановился, поджидая жену. Деревья тоже спали, плавая в тумане, похожим на молоко, разбавленное водой. Поблизости это были еще настоящие деревья со стволами и ветвями, можно даже было угадать осеннюю пестроту тяжелых листьев. А дальше деревья быстро теряли реальные очертания. Они превращались в ажурные абстрактные орнаменты, спали и птицы, и только звонкая, чистая, как детский голос копель, оживляла этот влажный мир, погруженный в светлую дрему. Лорка, послышался голос Альты. Две глубокие ноты, первая повыше, вторая пониже. Лорка огляделся. Ему почудило, что голос ее прозвучал над самым ухом и тихонько откликнулся. «Ау!» Он отчетливо слышал звуки шагов альты, хотя ее совсем не было видно за туманом и кустарником. Можно было угадать, как она сбежала по ступеням, сделала несколько замедленных шагов по земле, а потом деловито зашагала по дорожке. Этот чудный воздух студень, воздух дыхания был удивительно звукопроницаем. Теперь Федору стала ясна загадка чеканного звона копели, хотя всего-то светки кустарника срывались и падали в лужицу серые бусинки воды. Лужица недовольно морщилась, а сухой лист кораблик приветливо кланялся на игрушечных волнах. Альта пришла легкая, оживленная, веселая, на тонком темном лице, будто вырезанном из мореного дуба, неожиданно светлые глаза. Лорка знал, что они голубые, почти синие, но подстать этому туманному утру казались сейчас серыми. Капюшон плаща откинут, тяжелые волны волос, припущены седой пылью влаги. — Ты здесь? — Нет, — засмеялся Федор. Но иногда я здесь бываю, — засмеялась и Альта. Голоса звучали, как колокола, словно Лорка и Альта находились не под открытым небом, а под гулкими сводами. Альта даже подняла голову и посмотрела вверх. Рот ее чуть приоткрылся. За вишневыми губами проглянула сахарная полоска зубов. И Лорка посмотрел наверх а там ничего, серое рыхлое небо, и не поймешь, высоко оно или низко. Прислонясь к Федору плечом, Альта тихонько сказала, — Как в храме, в соборе святого Петра, — серьезно подтвердил Лорка, — сейчас из тумана выйдет белобородый епископ в золоченой тиаре и тайным словом навеки свяжет наши души. Альта посмотрела в туман, поежилась от влажного воздуха и подняла на Федора серьезные светлые глаза. «Зачем нам с тобой, епископы, лорка? Мы и так связаны навеки, правда?» «Наверное, правда». Ее глаза сразу потемнели. «Почему «наверное»?» «Значит, просто правда». Она на улыбку не ответила, показала, что сердится на неуместную реплику. Прошла по дорожке вперед и лишь потом обернулась через плечо. «Пойдем!» Лорка нарочно не сразу догнал ее. Ему нравилось смотреть, как она идет. Альта двигалась неслышно, почти невесомо, точно плыла в тумане. Черно-серый куст с большим глупым веником, выплывавший из тумана, вдруг шарахнулся. Из него кто-то выскочил и удрал. Альта замерла. Вытянувшись стрункой, подоспевший Федор легонько обнял ее за плечи, птица. А может быть, заяц успокоил он. Альта огляделась вокруг, зябка повела плечами. — Как-то не так сегодня. Тревожно. Правда, лорка? Федор огляделся и грустно подтвердил. — Правда. Это потому, что Тим погиб, — тихо сказала Альта. Лорка помрачнел и ничего не ответил. Некоторое время они шли молча. Альта время от времени взглядывала на Федора, но он не замечал или делал вид, что не замечает. «Каково сейчас Валентине?» — вдруг вырвалось у Альты. Лорка удивленно взглянул на нее и нахмурился. «Она ничего еще не знает». «Как?» «Да так!» — недовольно проговорил Лорка. Меня просили пока ничего, не говорить ей. Темный румянец выступил на щеках Альты. Почему? Не знаю. Просто попросили. Каждый имеет право на свою радость и на свое горе, сказала Альта, и голос ее дрогнул. И никто не имеет права на ложь и обман. Мы не лжем, Альта. Мы молчим. Молчание хуже, трусливее лжи. Ты права. Я обещал молчать. Иногда обещание можно нарушить. Альта снова пошла вперед и сказала тихо и убежденно. Бедная Валентина, она и не знает ничего. Это вдвойне жестоко. Лорка одобрительно взглянул на нее. «Есть вещи», — подумала с ему, — которые до конца способна понять только женщина, ведь и правда, беспечность незнания, разве она не оборачивается потом изощренной жестокостью? Ты права, Альта, вслух проговорил он, я сегодня же расскажу ей обо всем. Она молча взяла его за руку, дорожка велась между кустами, почтительно обходила большие деревья, прыгала через канавы. Возле одного деревца Альта остановилась и прислушалась, склонив голову на бок. «Слышишь?» — в полголоса спросила она лорку. Федор прислушался и кивнул головой. Дремлющая роща сонно шептала тысячами дробных шелестящих голосов. «Это капли и капельки воды падали с ветвей на влажную землю» на ковер увядших разноцветных листьев. Лорка покосился на грустное, отрешенное лицо Альты, вздохнул, а потом чуть улыбнулся, положил свою большую ладонь на тонкий ствол, поднял лицо вверх и крепко встряхнул деревце. Оно дрогнуло и обрушило на них заряд крупного свежего дождя. Альта гибко метнулась в сторону, а Федор так и остался стоять. Потряхивая мокрой головой, только глаза зажмурил. «Сумасшедший!» — преувеличенно сердито ворчала Альта, вытирая лицо платком. По-настоящему сердиться она не могла, знала, что как раз что-нибудь вроде такого душа и нужно было, чтобы сбросить напряжение и прийти в себя.